Глава 18 Плоть от плоти. Меня осенило так резко, что я пошатнулась. И сразу поняла, почему ритуал «плоть от плоти» использовался на поле боя. Конечно, они делили боль, перетягивали часть магического урона на себя. Ровно половину, по-братски. Два смертельных жала. Это многовато для одной измученной и ослабевшей меня. Я же не демон. Но если хорошо подготовиться, выпить кроветворящие растворы, несколько восстанавливающих эликсиров, то можно серьёзно увеличить шансы на выживание. К тому же я уже буду в больничном отделении, практически на руках у Мари. Шансов, конечно, всё равно немного. Да ладно, к чёрту об этом. Читать. Времени у меня до утра. Ритуал плоти от плоти берёт свои корни в древнем обряде возвращении долга жизни» и выставляет к взывающему те же требования. Требование- Какое нехорошее слово. То есть того, что я готова добровольно забрать на себя половину урона, недостаточно? Я спешно перелистала на раздел «Клятв» и «Кровавых обетов», отыскав нужный ритуал. Вернуть долг жизни может любой, кому самой смертью выставлен кровавый счёт. Я поморгала глазами, переваривая пафосную речь. Судя по потрёпанному виду, книга писалась лет триста назад, никак не меньше. Попробую ещё понять, что имели в виду древние высшие маги. Но если мои размышления верны, нужно быть обязанным жизнью. И это прекрасно. Карпов несколько раз меня спасал, так что я идеальная кандидатура. Демон шутил, что ритуал прозвали посмертным полевым браком. Но сейчас мне было ясно, что к свадебным обрядам его отнести никак нельзя. Хотя бы потому, что в этом щекотливом деле нужно согласие обоих. А если жених без сознания, при смерти и двух слов связать не может, то никакой это уже не жених, а самый настоящий пациент. Логично. С браком разобрались, с полевым тоже. А вот почему посмертный? К тому же Карпов говорил, что ритуал давно запрещен. «Милая леди внутри меня вдруг встрепенулась и заявила, что желает прочитать всё, что написано мелким шрифтом». Не знала раньше за ней такой рассудительности, но спорить не стала. Поскольку лишь в единичных случаях можно оценить точный входящий магический урон, есть риск, что даже поделенный пополам он окажется слишком велик для обоих. Понятно, всем, у кого проблемы с математикой, тоже грозит смерть. Но я знала точный магический урон, ровно четыре смертельных жала. После двух у крепкого человека есть хороший шанс на выживание, если быстро принять меры. Но если бы всё было так просто. Помимо начертательной геометрии, в которой мне предстояло попрактиковаться на собственной коже, и да, в качестве карандаша шёл стилет, напитанный силой древних рун. Нужно было выпить зелье телесного и духовного единения и как-то напоить им Карпова. И что-то я сомневалась, что древнее снадобье найдётся в аптеке Эстерхаза. Хотя бы потому, что в списке ингредиентов вызвавшим шок и дрожь в коленках, значились шерсть вервольфа, взятая лунной ночью — одна мера, чешуя русалки индийской — три штуки, кровь дракона китайского — десять капель, глаз морфа — взвар магического питательного бульона и ещё дюжина всяких отдалённо знакомых травок. И это зелье предстояло сварить по всем правилам. Здравствуй, внезапный промежуточный экзамен по снадобьям, цена которого — жизнь. до да сколько ж лет этому жуткому обряду. Может, во времена, когда высшие маги совершали ритуалы прямо в разгар битвы, эти зелья продавались в каждом закоулке и входили в стандартный походный набор? Вряд ли же они таскали с собой вервольфа, русалку и зельеварительный стол. И где мне раздобыть кровь китайского дракона? 10 капель». Лететь в Эстерхаз, пробиться в банк, выменить у них сотню Голденхазов за свою пока ещё невинную кровь? А потом, после сильной кровопотери, по темноте искать торговца, работающего в такие часы, и надеяться, что меня не оберут по пути добрые самаритяне? Но отдав так много крови, я не выживу после разделения урона. Не думаю, что Андрей будет рад очнуться рядом с моим хладным тельцем. Зная его упертый нрав, тут же отправиться следом, вредный демон. Ну, допустим, русалка у меня знакомая есть. Пару чешуек выпрошу. Вервольф тоже в наличии, но до полнолуния ещё далеко. А вот где мне взять глаз Морфа? Нет, я бы с радостью разобрала на запчасти гадёныша Квитариуса. Да только где ж его теперь сыщешь? Старик Сиворт из местного почтамта, конечно, жутко ленивый и медлительный, но мучительной смерти всё же не заслужил. А времени до утра. Самый мелкий шрифт, который заставил меня прочесть голосившая внутри милая леди, вещал. После завершения ритуала и распределения урона в равных долях, отдающий долг жизни и забирающий оный, остаются связанными. Об этом свидетельствует магическая татуировка. Смотрите изображение на странице 229 но На указанной странице была нарисована симпатичная зелёная вязь, чем-то напоминавшая змеиную чешую. Вполне милая тату, ничего страшного, лишь бы не на лбу. Отныне любой входящий магический урон, полученный от боевых заклятий, не включая отравляющие, усыпляющие, оглушающие, замедляющие, подчиняющие, проклинающие и так далее, полный перечень, смотрите на странице 343, будет распределяться в равных долях. В смысле навсегда? Пополам? Карпов, если очнётся, меня убьёт. Правда, у него это не получится, ведь любой входящий урон будет распределяться в равных долях. Вот тебе и мелкий шрифт. Ты заберёшь у неё страх, а она разделит с тобой твою боль. Слова Эмилии из воспоминаний Андрея снова и снова прокручивались в голове. Женщины рода Честер славились своим пророческим даром. Девушка видела наша судьба. Она знала, что я на это пойду. И знала, что у меня это получится. Теперь осталось понять, как именно мне из пророческого будущего удалось всё это провернуть. Решив считать слова Эмилии своей персональной кроличьей лапкой, заговорённой на удачу, я подскочила с пола. Хорошенько оценив остаток силы и объём предстоящей беготни, я без сожаления выдрала заветную страницу из старинной книги и сунула в карман. Потом аккуратненько вклею волшебным скотчем если выживу». Мысленно попросив прощения у почившей жены Андрея, я всё-таки нацепила её медальон на шею и тихонько скомандовала. В пункт связи. Мне предстояло раздобыть шерсть Вервольфа при условии, что до полнолуния оставалась ещё неделя. Именнее Абрамса встретила ожидаемой пустотой. Под потолком грустно кружились в неспешном вальсе зачарованные живые цветы. Накрытый в гостиной стол терпеливо ждал как минимум дюжину персон. Из кухни доносился аромат запечённого мяса. Обалденный день рождения. Арканы к нему тоже хорошо подготовились. Правда, мы заявились без подарков. Ничего, я вполне самодостаточная девушка, и самый лучший подарок преподнесу себе сама, вытащив Андрея с той стороны. А потом стребую с него компенсацию морального ущерба и душевных потрясений в натуральной валюте, поцелуями, объятиями, лаской, словами. Настроенная по-боевому, я поднялась на чердак. Где-то должен был остаться хотя бы клок шерсти нашего домашнего оборотня. «Анна, что вы забыли в моей спальне?» Донеслось хриплое позади меня ровно в тот момент, когда я с энтузиазмом распотрошила верхний ящик комода. Ромул появился на пороге, со следами усталости и печали на бледном лице. Казалось, в его коротких русых волосах прибавилось седины. Судя по надетому швами наружу свитеру, он забегал сюда переодеться. «Мне нужна ваша шерсть», — заталкивая обратно несколько разноцветных носков, не нашедших пару, призналась я. До полнолуния далеко, мисс Делориан. «Бросьте. Уверена, лунными ночами Мелисса моет вас шампунем и вычесывает щёткой», — фыркнула я и продолжила досмотр второго ящика. «Иначе такой шелковистой и ухоженной шерсти не добиться». «Я чувствовала запах. Вы пахли хвойной отдушкой». «В последний раз была лавандовая», — поморщился волчара. На секунду по лицу куратора пробежала тень смущения, но глаза тут же снова наполнились пустотой. «Анна, вы собираетесь опять влезть в неприятности?» С робкой надеждой спросил Ромул. «Собираюсь». Не стало его разочаровывать лживыми отговорками. «Мне стоит о вас беспокоиться». Он нахмурился, порылся в тумбе и выудил оттуда заветную щётку. «Пожалуй, стоит». «Что бы вы там ни задумывали, каковы шансы, что это удастся?» «Мизерный сэр. Чем я могу помочь?» Побеждённо тряхнул головой куратор. «Вы можете отдать мне вашу чёртову шерсть», — напомнила я сердито и протянула руку за вожделенной щёткой. И ещё сказать крёстному и Джулии, что я легла спать в пункте связи и просила меня не беспокоить. «Сначала вы мне расскажете о своём плане», — потребовал Ромул, не спеша отдавать бесценный ингредиент. «Не расскажу», — шмыгнув носом, я помотала головой. «Я не могу позволить вам вляпаться в смертельно опасную авантюру, тем более без должной подготовки. А Артур мне не простит, если с вами что-то случится. Да я и сам себе не прощу». «Вы мне должны», — с истеричными нотками напомнила мужчине. «Должен? Что?» — удивился профессор осфорд «Желание. Я обыграла вас в упрямые фигуры, помните?» Я задрала подбородок, готовый идти до конца. «Или вы не держите слово?» «Держу», — сипло пробормотал куратор, оценивая масштаб раскинутой сети. «Так вот, я желаю вашу шерсть», — я поманила пальцами расческу. «Хотя бы клок». Ромул недовольно закряхтел. «Пожалуйста». «Обещайте, что останетесь живы», — потребовал он, отдавая мне щётку. «Я буду очень стараться». На короткий миг мы столкнулись глазами, и куратор поймал мой перепуганный, ни в чём не уверенный взгляд. Но остановить уже не смог. С лёгким дуновением телепортирующего вихря я перенеслась в кабинет Андрея. Оставалось молиться, что Ромул вернул в него древний стилет. Второго желания у меня в запасе не имелось. Стараясь не смотреть в сторону пустующей спальни, я выложила на зелье варительный стол страничку с описанием ритуала и массажную расческу застрявшими между щетинок волосками. Порылась в серванте, нашла стилет и бутылек с кровью горгульи индийской. Ее оставалось на донышке, но десять капель должно набраться. Мысль использовать кровь горгульи вместо китайского дракона пришла спонтанно. Едва я попала в кабинет Андрея. Вспомнилось, как Карпов уверял, что они взаимозаменяемые. А значит, и мне подойдёт. Хоть чему-то я да научилась на дополнительных занятиях. Теперь требовалось раздобыть чешую русалки магический бульон, что был в ходу у высших магов, и... бр глаз морфа. Самое неаппетитное я оставила на десерт. Ихти ко мне не вышел. А Тарина сказала, что он тоскует на дне. Чувствует, что что-то случилось с его единственной. И мне совершенно нечем было его обнадёжить. Поворчав для проформы, русалка разрешила мне аккуратно выдернуть несколько чешуек из хвоста. Стоически терпела, сжав детские губки, пока я орудовала серебряным пинцетом. Она так же, как и я, хотела спасти демона. Несмотря на внешность девочки, морская дева, похоже, питала к плававшему без одежды Карпову вполне взрослый интерес хоть и совершенно платонический. Как поведала с грустным вздохом Атарина, русалки способны к скрещиванию только внутри своего вида, и слава богу. Набрав несколько пробирок воды из озера, напитанного сияющей материей, я с неохотой отправилась в подвал номер два. Никогда бы не подумала, что перешагну этот порог добровольно. Поборов приступ тошноты, я стукнула именным жезлом Карпова по запертой двери и заставила себя войти. Невольно поморщилась. Нет, пахло тут нормально, пылью и старостью. Пользовались данными сокровищами нечасто, но содержимое колбочек заставляло поторопиться. Похоже, это хранилище в Академии ещё со времён Авроры и её предков. Сейчас я ясно понимала, что это не музей, а склад заготовок для древних ритуалов высших магов. Иначе зачем им консервированная голова морфа? «Что, дружок, демон говорил, ты по мне давно скучаешь?» Пробормотала для храбрости, подбираясь к огромной колбе. На меня повернулись застывшие глаза перепуганного Морфа. Что ж, боялся он не зря. Я сняла печать с крышки и, зажмурившись, просунула ладонь в голубой раствор. троль меня сожри!» «Ну, пожалуйста! Вот прямо сейчас я готова!» Глаз Морфа растерянно поглядывал на меня с мокрой ладони. бр Если Карпов выживет, я собственными руками его придушу за то, что мне пришлось через всё это пройти. Боже, какая гадость. Едва ли я смогу когда-нибудь забыть эту ночь. Сейчас, с глазеющим на меня органом, изъятым из лохматого тела, я окончательно прониклась мыслью, что ужаснее дня рождения быть просто не может. Он не задался с самого утра и с каждым часом бил рекорды по своей мерзительности. Ох, стоило сразу понять, едва в моём сне возник белобрысый недоэльф с грязными помыслами, что всё это не к добру. А ведь ночь ещё не закончилась, и впереди ещё порция отборных мучений с неизвестным финалом. Будет ли символичным умереть в день магического совершеннолетия? Этого я не знала, зато твёрдо понимала кое-что другое. Поскольку теперь я полностью самостоятельно по магическим законам, то имею право принимать решение сама, Любые, даже очень опасные. И свою я, кажется, приняла. Андрея я не отпущу, независимо от того, какую цену придётся заплатить за его возвращение. В следующий час я терпеливо колдовала над хрустальной чашей, следуя инструкциям с выдранной странички. Измельчала противный глаз, замачивала в озёрной воде шерстью оборотня, растворяла русалочью чешую в крови горгульи. Методично, спокойно, уверенно. Так, словно от успеха моей авантюры вовсе и не зависела жизнь человека. Будто это было обычное дополнительное занятие. Новое задание от Андрея, чтоб ему самому в консервированном морфе ковыряться, Владимировича. Когда зелье единения приобрело стеклянную прозрачность, я довольно выдохнула. Осталось остудить и разделить на две равные порции, а потом спуститься в больничное отделение и с невинным видом выпроводить Мари. За ширмой было пусто. Карпов лежал в одиночестве. Наставница чем-то шуршала в своём кабинете. «Мари!» — окликнула я её, и из проёма показалась взлохмаченная русая голова, в полумраке, казавшаяся серой. «У тебя ведь есть доступ к библиотеке в ночные часы? Хочу почитать кое-что. У меня возникла идея». Наставница посмотрела с сочувствием, и я просительно подняла брови. «Вот, я подготовила список литературы». Я протянула ей свёрнутый в четверо листок с хаотичным перечнем учебников для старших курсов. «Как найдёшь сразу сюда, ладно? Уверена, один из этих ритуалов поможет профессору». «Ани, я бы на твоём месте не надеялась так уж сильно на чудо». Вздохнула госпожа Пламбери и сжала моё плечо. Я подняла брови выше и позволила нижней губе задрожать. Она давно просилась. «Ох, ладно, сейчас, сейчас принесу». «Только никаких чаёв с Ксенией Игоревной!» напоследок прокричала я. «Найдёшь и сразу сюда. Времени до утра осталось немного. А нам ещё столько всего предстоит попробовать». Кажется, я смутила Мари своим истеричным оптимизмом. Но мне нужно было десять минут в одиночестве. Я порылась в ящиках с фирменными снадобьями наставницы и выудила несколько укрепляющих эликсиров. Залпом влила в себя кроветворящий раствор и тоник для восстановления. Только бы протянуть, пока Марий бегает. Я вернула медальон на шею Карпова и, глядя в его строгое лицо, яснее некуда осознала, что, очнувшись, он захочет меня убить. И улыбнулась. Всё бы отдала, лишь бы услышать, как он на меня орёт. Раскрыв его губы виноватым поцелуем, я влила порцию парного зелья и заставила проглотить. Затем выпила сама. Живот защекотало дурным предчувствием. Тело сковало холодом. Чёрт, надеюсь, так и должно быть. Может, кровь дракона нельзя было заменять? Демон сказал, что это работает в определённых обстоятельствах. Но куда уж определённее. Ладно, хуже я всё равно не сделаю. Во всяком случае, ему. О себе я как-то мало беспокоилась, представляя бесконечные годы, тягучие десятки лет без его мрачного общества, без язвительной ухмылки, без горячих ладоней, без чёрных волос, пахнущих полынью. Зачем они мне, эти годы, к троллям их? Схватив его левую руку, я, не давая себе времени на сомнения принялась наносить стилетом ритуальный узор на внутреннюю сторону. Старательно перерисовала картинку, огружая лезвие всё глубже и заставляя ладонь кровоточить. Затем в зеркальном отражении принялась выковыривать те же символы на своей правой, тихонько всхлипывая от боли. Действовать левой рукой было неудобно, и символ вышел кривоватым. Но наводить красоту было некогда, и я решила, что сойдёт. Шагов Мари не было слышно, и я заволновалась. Согласно моему плану, она должна была найти израненную меня у постели Карпова не позже, чем через пять минут после разделения урона. В противном случае мне уже никакие снадобья не помогут. Два смертельных жала. Два смертельных. Тот редкий случай, когда точно известен входящий магический урон, и он хорошо делится надвое. Но от этого вообще не легче. Будет очень больно. Очень. Но у меня была кроличья лапка. Слова Эмилии, гадания насуженного, предсказания Лукреции и вера в то, что я зачем-то нужна судьбе на шахматной доске мироздания. Чёртово море кроличьих лапок. Но всё равно было ужасно страшно. Я соединила кровоточащие ладони и сплела пальцы. Зажмурилась и на память произнесла короткую магическую формулу. И приоткрыла один глаз, потому что ничего не происходило. Но вдруг вокруг сплетённых пальцев заплясало рыжее пламя. Чёрт, как же жжётся! Запястье под браслетом Дорохова горело, словно я сунула руку в костёр. Я бы и рада была разжать ладони, но не могла. Они сцепились намертво. Из груди Андрея вырвался золотой сгусток и закружил, заметался вокруг нас, увеличиваясь и разбрызгивая искры. Красиво и жутко. Я нервозно следила за ним глазами, как кот за бантиком. Сгусток разделился надвое. Часть вернулась в тело Карпова, заставив то слегка содрогнуться. Второй кусок разрушительной энергии завис передо мной, словно спрашивая, уверена ли я в том, что творю. Я испуганно замотала головой. Неуверена, но готова. Согласна. И будь что будет. Со всей дури золотой шар, размазав в воздухе длинный хвост, впечатался в меня. Сотня лезвий вскрыла кожу в разных местах, и я вскрикнула. Обижена, обречённо. Понимая, что ран слишком много, а шагов Мари всё ещё не слышно. А потом мир вокруг наполнился тьмой, и я с глухим стуком рухнула на каменный пол.